Глава 14. Домовладелец Куракин, которому нас определили, оказался тертым калачом. Не желая иметь проблем с постояльцами, навязанными сверху, он, по примеру многих петербуржцев, выстроил во дворе маленькую избушку, называемую «Черной». Дело в том, что топилась она по-черному, да и солдаты весьма нещадно полили дармовые дрова и поселил в ней четырех гвардейцев, нас и еще двух гренадеров из третьей роты. Правда, с соседями мы не успели познакомиться, ибо они еще не вернулись с лагерей. Изба делилась перегородкой на две комнаты, отапливаемой огромной печкой, занимавшей чуть ли не половину дома. Дрова и свечи Куракин был обязан поставлять за свой счет. Остальное его не касалось. В лучшем случае он мог одолжить на время что-то из домашней утвари и тщательно следил, чтобы ее возвращали в срок. Его кухарка, пухленько-улыбчивая Дарья, за скромное вознаграждение готовила нам еду и постреливала глазками в Карла. — Кстати, наш дядька Чижиков очень огорчился, когда узнал, что мы взяли хлебные порционы деньгами. — Зря вы пари, лучше б меня спросили. Хлебушек в Петербурге дорогой, из казенной пшеницы оно намного дешевле бы вышло. А что не съедите, так на сухарики пустите. В любом походе сухари всегда пригодятся. — Прости, Степан, — повинился я, — мы же всех тонкостей не знали. — Ладно, — успокоился великан, — в следующий раз наука вам будет. — В Петербурге без понимания жить сложно. Вы не стесняйтесь. Если что надо спросить, я растолкую. — Спасибо, Степан, — поблагодарил я. — Слушай, а чего наш полковой комиссар на нас так напустился, когда мы в полк записываться пришли? — А что тут непонятного? Не любит он немчуру, — пояснил гвардеец. — Считай, что из-за вашего брата чином выслужиться не может, обходит его по баллотировке. — Только ты на свой счет, Дитрих, мои слова не принимай. Я знаю, что вы немцы правильные, вроде нашего командира, подполковника Берона. Я заметил, что брата фаворита в полку уважали. Густав отличался веселым нравом, относился к солдатам хорошо, за спины в бою не прятался и пыль в глаза не пускал. Ну и совсем уж безоблачной его жизни не назовешь. Пока во главе армии стоял Миних, всеми фибрами души нелюбивший обер-камергера Берона, двум братьям фаворита крепко доставалось. Фельдмаршал не упускал случая сорвать на них зло. Поговаривали, что недавняя поездка Густава в Австрию во многом была вызвана желанием подполковника спастись от постоянных придирок. Но что-то не сложилось, и младший Берон вернулся в роскошный дом на миллионной улице, отнюдь не похожей на наши с Карлом хоромы. Комнаты в черной избе были меблированы одинаково. Грубо сколоченный стол с двумя табуретами, две широкие лавки, на каждой набитой соломой тюфяк, служивший постелью, укрывались мы япончами. И что-то вроде комода, в нем хранились небогатые пожитки. Иной мебели не имелось. удобства разумеется, во дворе. За продуктами ходили на рынок. Спасибо дядьке он подсказал, где и что можно взять подешевле. Однажды попробовали снарядить вместо себя дворника Тимофея, но тот пропадал до вечера вернулся пьяным в стельку, спустив наши деньги. Я дал ему по шее, но финансовую ситуацию это не исправило. Куракин держал собственную баню и регулярно пускал на насмыться, беря по копейке с человека. Здесь было удобнее и гигиеничнее, чем в общественной бане. Правда, хозяин сразу потребовал, чтобы мы не водили женщин, хотя сам он в банных делах придерживался старинных русских обычаев. Мог париться как с женой, так и с прислугой посмазливей, когда драгоценная половина по каким-то делам отбывала из города. Карл быстро пристрастился к парилке, обожал, когда раскаленные камни обдавались водой с пивом, ибо в густом хлебном духу, которым окутывалась баня, дышалась особенно легко и приятно. Он лежал на верхней полке и балдел, пока я хлестал его веником, потом мы менялись, березовые листья летели в стороны, будто перья. Затем красные, разгоряченные, выбегали на улицу и обливались ледяной водой. — Ну и что за баня без разговоров за жизнь? — Знаешь, Дитрих, — спросил как-то Раскарл, отходя после особенно хорошего пара, — неужели об этом и мечтали, покидая наше имение? — О чем ты? — не сразу понял я. — Да о том, что вместо балов, зеркальных дворцов, блестящей карьеры мы сначала попадем в тюрьму, затем заложим твое оружие и станем солдатами за деньги, которые любой дворянин назовет смешными. — Неужели это та самая Россия, страна огромных возможностей, о которой ты говорил? — с горечью произнес кузен. Я вздохнул, посмотрел на закопченные бревенчатые стены. Да, Россия всегда была лакомым кусочком для многочисленных негодяев и прохиндеев, сбежавшихся, как шакалы со всего света. Им удавалось взлететь ввысь по служебной лестнице, сколотить огромное состояние, оставить после себя кровавый след. А те иноземцы, нормальные честные люди, что искренне хотели приложить свои таланты, ум, мастерство на благо новой Родины, как складывалась их судьба? Не тяжело ль было преодолевать застарелость и косность дурацких обычаев, лень, невежество и извечное российское разгильдяйство? Сколько их сложило головы на поле брани под нашими знаменами? Сколько дало потом ученых, полководцев, великих литераторов, наконец? Пушкин, Лермонтов, Тургенев. Да что говорить? Ну, как-то отвечать кузену следовало. — А на что ты рассчитывал, Карл? Думал, сразу все с неба посыплется, как из рога изобилия? — Нет, но... — смутился кузен. — И правильно, что не думал. Да, мы с тобой пока всего лишь рядовые гренадеры, нижние чины. Но, с другой стороны, служим в императорской лейб-гвардии, а значит, у нас больше возможностей пробиться наверх. Допустим, остались бы мы в Курляндии. — Что, было бы лучше? — Смеешься, Дитрих. Ты не хуже меня знаешь, какая жизнь на родине. Курляндия бедна, после войны остались одни пустыри. Мы нищие, как церковные крысы. Только на словах дворяне, а за душой ничего. — Ничего, кроме чести, — грустно ответил кузен. — Вот именно. Здесь в любом случае не хуже. Да, мы не получили офицерского чина, да и вряд ли могли на него рассчитывать. Но ты слышал, что говорил Нащокин? Впереди война с Турцией. Война долгая, кровопролитная, и в то же время она дает шанс отличиться. А ведь мы обязательно отличимся, Карл. Ты мне веришь? — Тебе верю, — улыбнулся кузен. — И правильно делаешь, — сказал я. А сам закрыл глаза и попытался убедить себя, что не занимаюсь самообманом. Да, другого способа приступить к выполнению моего плана нет. Хоть кровь из носу, а надо сделать шаг вперед. Пока что я плыву по течению. Пора расчехлить весла и грести в нужную сторону. — Но как же это непросто. Там, в прошлой жизни, были свои ориентиры, я в них разбирался, знал, что стоит за тем или иным маячком, и пускай далеко не преуспел, но все же жил как-то упорядоченно, в постоянном штиле, избегая штормов и качки. Тут все по-другому. Я дворянин. Это ласкает самомнение, однако накладывает и определенные обязанности. И как они далеки от стереотипов, которыми меня пичкали во времена школы и института. Почему-то нет лакеев, кого-то из круга принеси-подай. Все приходится делать самому. И еще на мне лежит большая ответственность за Карла. Я очень прикипел к нему за эти дни. Удивительно, почему нас, русских и немцев, тянет друг к другу словно магнитом. Ведь мы такие разные, с абсолютно непохожими ментальностями, просуществовавшие долгие годы в постоянной войне, истребившие миллионы с обеих сторон. И что самое интересное, нет ненависти, передающейся от поколения к поколению. Даже мой дед, отвоевавший четыре года в Великую Отечественную на передовой, всегда отзывался о немцах с глубоким уважением. А я лично общался с ветераном вермахта, солдатом 6-й армии Паулюса, сдавшимся в плен во время битвы под Сталинградом. Пленных отвезли в маленький русский городок, оставшийся в тылу. Там они строили аккуратные двухэтажные домики с миниатюрными балкончиками, причем строили хорошо, на века. Здания эти стоят до сих пор, украшенные вывесками рекламных контор и магазинов. Немца поразило, что голодные, истощенные люди приходили к пленам и делились последним. Хлебом, картошкой, сахаром. И это несмотря на то, что многие семьи получили похоронки, а кое-кто эвакуировался сюда, пройдя через разгромленные бомбежками поезда и расстрелянные с самолетов колонны беженцев. «Милосердие — вот суть русского человека», — говорил немец, вытирая платочком выступившие на подслеповатых старческих глазах слезы. «А ведь если вспомнить, сколько попыток мы делали, чтобы стать союзниками?» Еще Петр Первый отправлял знак дружбы прусскому королю, русских великанов для его гвардии, едва не подарил целый полк. А как искала дружбы с Фридрихом Вторым Великая Екатерина? Как сорвалась дружба Павла Первого? Чьи-то происки постоянно ссорили нас и разводили по концам барьера, а затем начиналась долгая и кровавая война. Такая же, что ждет нас с Турцией, извечным врагом и соседом России. Увы, турки пока пляшут под французскую дудку. Позднее к сыновьям Галлии добавится еще и англосаксы. Через сто с лишним лет объединенные англо-франко-турецкие войска нанесут нам поражение под Крымом, по сути дела отрежут от Черного моря и лишат флота. Так может сделать ставку на дружбу с Пруссией? Австрия, нынешний союзник России, лживо, коварна и двулична. От нее всегда можно ждать вероломства, в любую минуту. А Пруссия? Пока слабая по сравнению с австрияками, но постепенно набирающая силу, уже ощерившаяся, подобно хищнику, острыми зубами, норовящая вцепиться в лакомые кусочки. Вместе мы будем той несокрушимой силой, которой подвластно все. Я невольно ухмыльнулся, представив комичность ситуации. Какой-то рядовой солдатик грезит менять о сериал политик рулить монархами. Смешно? Хотя попробовать-то можно. Я никогда не относился к окружающим свысока. Понятно, что нас разделяют века, мое образование не сравнить с тем, что знают они. Многие понятия не имеют о календаре и ориентируются лишь благодаря батюшке из ближайшей церкви, которая объявляет, когда наступит и закончится очередной пост. Кое-кто и время считает по старинке, согласно заимствованным еще из Византии традициям. Летом 17 часов дня и 7 ночи, зимой наоборот. В Петербурге народ, конечно, грамотней, усвоивших европейское время исчисления больше, чем в провинции. И языкам обучен чуть ли не каждый встречный. Правда, изъясняются зачастую на варварской смеси, перемежая немецкие, голландские и финские слова. Но разве это дает мне право над ними смеяться? Через неделю полк вернулся из лагерей. Чижиков обрадовался этому будто свадьбе. Сам он остался в городе, потому что умудрился серьезно простыть и провалялся несколько недель в госпитале. Когда наш дядька поправился, начальство решило оставить его при штабе порученцем. Я спросил, чем вызвано его веселье. А как же ж не радоваться? Довольно потирая руки, заговорил гренадер. Во-первых, все друзья вернутся. Я по ним заскучал, слов нет. В госпитале валялся. Мечтал, как здоровье в капагах поправлять буду. Одному ж скучно. И вы вроде в компаньона не набиваетесь. А как наши придут? Ух, водочки попью в Во-вторых, смогу прошение об отпуске подать. Во время стояния на зимних квартирах разрешается отпускать четверть состава. Думаю, ротный не обидит. Чай не самый последний солдат. Давно я своих не видел. Батьку с маткой, поклоном земной, сестер да братишек. Чай я уж настоящим дядькой стал. Не только мы для таких гавриков, как вы. Он с прищуркой глянул на нас с Карлом. — Не хочу тебя огорчать, но на носу война. Вряд ли начальство сильно на отпуска расщедрится, предположил я. Чижиков лишь усмехнулся. — С туркой-то? Так мы его в два счета раскатаем. Вояк из него плохой. Чуть нажмешь — бежит, будто пятки с мальцем смазаны. Ну — Ну-ну, — пробормотал я, — Помня, сколько еще будет этих войн, когда атаманская порта, вновь и вновь наускиваемая врагами России, двинет войска к нашим границам. Однако гренадир хлопнул меня по плечу. — Не боитесь, покуда присягу не примете, никуда я от вас не уйду, ни в какой отпуск. Только мы вы в этот день на всю жизнь запомните. — Присяга для солдата. Ровно как второе рождение. После нее грех в кабаке не проставится. И мне, полкану старому, чарку не преподнести за науку. «Не волнуйся, Степан. Будет тебе чарка», — пообещал я. И вот настал день присяги. Новобранцев было всего двое — Карл и я. Нас вывели перед ротой, поставили рядом с развернутым знаменем. Командир велел положить руку на Евангелие, и я волнующимся голосом произнес первые строки. «Я, Дитрих фон Гофен, обещаюсь всемогущим Богом служить всепресветлейшей нашей государыне-императрице верно и послушно, что всех постановленных, так уж и впредь поставляемых воинских артикулах, что он и в себе содержать и будут, все исполнять исправно. Обычно так давали присягу офицеры, солдатам полагалось стоять в строю, поднимая правую руку, а потом целовать Евангелие. Но для нас, как иностранцев, сделали исключение. Выяснилось, что после каждого повышения в чине требовалось присягать заново. Офицеры расписывались на гербовой бумаге, их подписи заверял полковой священник.